Европейские движения сопротивления выросли среди тех же народов, которые в 1938 году приветствовали Мюнхенские соглашения и у которых начало войны не вызывало ничего, кроме ужаса. Эти движения возникли только тогда, когда националисты всех оттенков и проповедники ненависти получили возможность стать коллаборационистами. Так что почти неизбежная склонность националистов к фашизму и шовинистов к прислужничеству иностранным завоевателям, оказалось доказано всему населению. Немногими исключениями были такие старомодные националисты, как Деголь и журналист Анри де Кириллис. Но они только подтверждали правила. Эти движения подполья были, иными словами, непосредственным результатом краха. Во-первых, национального государства, на смену которому пришли коллаборационистские правительства и, во-вторых, самого национализма как движущей силы наций. Те, кто поднялись на войну, воевали против фашизма и ничего больше. И это неудивительно. Удивительно именно из-за своего старого, почти логического следствия то, что все эти движения сразу нашли позитивный политический лозунг, который ясно указывал на ненациональный, хотя и очень народный характер новой борьбы. Этим лозунгом была просто Европа. Поэтому германская проблема, как она преподносится экспертами, естественно, должна была вызвать очень мало интереса в европейском сопротивлении. Сразу стало понятно, что продолжать и дальше говорить о германской проблеме значит только затемнять вопросы идеологической войны. А объявлять Германию вне закона значит делать невозможным решение европейского вопроса. Поэтому участников подполья германская проблема заботила лишь в той степени, в какой она являлась неотъемлемой частью европейской проблемы. Многие благонамеренные корреспонденты, бравшие уроки у экспертов по Германии, были потрясены отсутствием личной ненависти к немцам и наличием в освобожденных странах политической ненависти к фашистам, коллаборационистам и им подобным, вне зависимости от их национальности. Слова, с которыми Жорж Бидо, бывший глава французского сопротивления, а ныне министр иностранных дел, обратился к раненым немецким солдатам сразу же после освобождения Парижа, звучат как простое и благостательное выражение чувств тех, кто воевал против нацистской Германии не пером, а рискуя жизнью. Он сказал: "Немецкие солдаты, я, глава сопротивления, я пришёл пожелать вам доброго здоровья. Желаю вам чтобы вы вскоре оказались в свободной Германии и свободной Европе. Настойчивое утверждение Европы даже в такой момент весьма характерно. Любые другие слова не соответствовали бы убеждению, что европейский кризис есть в первую очередь кризис национального государства. По словам участников голландского подполья, мы переживаем в настоящее время кризис государственного суверенитета. Одной из главных проблем приближающегося мирного времени будет то, как мы можем, сохраняя культурную автономию, достичь формирования больших единиц на политическом и экономическом поле. Хороший мир ныне немыслим без того, чтобы государства передали часть своего экономического и политического суверенитета высшей европейской власти. Мы оставляем открытым вопрос о том, будет ли создан европейский совет или Федерация, или Соединенные Штаты Европы, или какая-либо еще организационная единица. Очевидно, что для этих людей, для подлинных, помненных в основе Европы, германская проблема не является, как для Деголя, центром вселенной, и даже центром Европы. Их главный враг – фашизм, а не Германия. Их главная проблема – Кризис всех государственных организаций континента, а не только германского или прусского государства. Их центр тяжести – Франция. Страна, которая действительно являлась в культурном и политическом отношении сердцем Европы на протяжении веков, и чей недавний вклад в политическую мысль вновь ставит ее во главе Европы в духовном плане. В этой связи более чем важно то, что освобождение Парижа было отпразновано в Риме, даже с большим энтузиазмом, чем свое собственное освобождение. И что послание голландского сопротивления французским внутренним силам завершалось словами «Пока же франция Европа не умрет». Для тех, кто хорошо знал Европу в период между войнами, это должно было быть почти шоком, видеть как быстро те же самые народы, что всего лишь несколько лет назад совершенно не были озабочены проблемами политической структуры сейчас обнаружили главные условия для будущего континентальной Европы. Под гнетом нацизма они не только вновь уяснили смысл свободы, но и вернули себе самоуважение, а также обрели новое стремление к ответственности. Это достаточно ясно проявилось во всех бывших монархиях, где, к удивлению и ужасу некоторых наблюдателей, люди хотят прежде всего республиканского режима. Во Франции стране со зрелыми республиканскими традициями, набирает силу отказ от старых централизированных форм власти, оставлявших очень мало ответственности каждому отдельному гражданину, поиск новых форм, дающих гражданину больше обязанностей, а также прав и почести общественной жизни, характерен для всех группировок. Основным принципом французского сопротивления было «Libere et Fédere», освободить и создать федерацию. И под федерацией имелось в виду федеративное строение Четвертой Республики в противоположность централистскому государству, которое неизбежно становится тоталитарным. В почти идентичных выражениях газеты французского, чешского, итальянского, норвежского и голландского подполья настаивают на этом как главном условии прочного мира. Хотя, насколько мне известно, Только французское подполье пошло так далеко, чтобы заявить, что федеративная структура Европы должна основываться на аналогичных федеративных структурах, составляющих ее государств. Столь же всеобщими, хотя и не в равной степени новыми, являются требования социального и экономического планов. Все хотят изменения экономической системы, контроля над богатством, национализацией и общественной собственности на основные ресурсы и главные отрасли промышленности. И опять же, французы здесь имеют несколько собственных идей. Как сказал Луи Сайян, они не хотят перепивов социалистической или какой-либо еще программы, ибо их беспокоит прежде всего защита того человеческого достоинства, за которое сражались и шли на жертвы участники сопротивления. Они хотят предотвратить опасность «этатисме» «енвайзант» – всепроникающий эдотизм, предоставив рабочим и техническому персоналу каждой фабрики долю в результатах производства, а потребителям – решающий голос в управлении им. Необходимо было обрисовать хотя бы эти общие программные рамки, поскольку лишь в таком плане имеет смысл ответ на германскую проблему. Здесь бросается в глаза – Отсутствие ванситартизма любого рода. Французский офицер, один из тех, кто с помощью германского подполья каждый день организует побеги из нацистских концлагерей, в этом отношении проводит различия между заключенными и народом своей страны, которые ненавидят немцев больше, чем заключенные. Наша ненависть, страстная ненависть заключенных, направлена на коллаборационистов, спекулянтов и им подобных на всех, кто помогает врагу, и нас 3 миллиона. Польская социалистическая газета Freedom предостерегает от жажды мести, потому что она легко может превратиться в желание господствовать над другими нациями, и тем самым после победы над нацизмом сами его методы и идеи могут вновь восторжествовать. Очень похожие заявления делались и движениями во всех остальных странах. Этот страх впасть в некоторую разновидность расизма после разгрома его германской версии стоит за общим отказом от идеи расчленения Германии. В этом, как и во многих других вопросах, между движениями подполья и правительствами в изгнании отсутствует всякое согласие. Так Дегуль требовал аннексии Рейнской области, но сменил свой подход на противоположный несколько недель спустя, когда, вступив в Париж после его освобождения, заявил, что все, чего хочет Франция, это активного участия в оккупации Ринской области. Однако голландцы, поляки, норвежцы и французы все как один поддерживают программу национализации германской тяжелой промышленности, ликвидации юнкеров и промышленников как общественных классов, полного разоружения и контроля над промышленным производством. Некоторые ожидают создания Германской федеративной администрации, Французская социалистическая партия провозгласила, что эта программа должна быть реализована на основе тесного братского сотрудничества с германскими демократами. И все программы завершаются предостережениями, что обречь 70 миллионов человек в центре Европы на бедственное экономическое положение, норвежца, значит извратить конечную цель принятия Германии в сообщество европейских наций и плановую европейскую экономику, голландца. Мыслить так, как европейское подполье, означает понимать, что активно обсуждаемые альтернативы мягкого или жесткого мира для Германии имеют мало отношения к проблеме и ее будущего суверенитета. Так, голландцы заявляют, что проблема равенства прав должна заключаться не в восстановлении суверенных прав побежденного государства, но в предоставлении ему ограниченного влияния в Европейском совете или федерации. Французы, составляя планы на тот период, когда неевропейские оккупационные армии покинут континент и снова на первый план выйдут чисто европейские проблемы, предупреждают, что существенные ограничения германского суверенитета можно легко представить лишь в том случае, если все государства подобным же образом согласятся пойти на значительное ограничение своего суверенитета. Задолго до того, как стало известно о плане маргентао подпольные движения уже отвергали подобные идеи уничтожения германской промышленности. Это неприятие столь всеобщее что было бы избыточным цитировать конкретные источники. Причины очевидны. Огромный и полностью обоснованный страх, что половина Европы будет голодать, если германская промышленность прекратит работу. Вместо уничтожения этой промышленности предлагается контроль над ней не столько со стороны какой-то конкретной страны или народа, сколько со стороны Европейского консультативного совета, который вместе с представителями Германии принял бы на себя ответственность за управление ею с целью стимулирования производства и управления распределением. Среди экономических планов европейского использования германской индустрии наиболее замечательна французская программа, которая предварительно обсуждалась еще до освобождения. Эта программа призывает к объединению в одну экономическую систему без изменения национальных границ промышленных регионов Западной Германии, Рура, Саара, Ринской области и Вестфалии с индустриальными регионами Восточной Франции и Бельгии. Но эта готовность прийти к соглашению относительно будущего Германии не должна объясняться исключительно подсчетами показателей экономического благополучия или даже естественным ощущением того, что, чтобы не решили союзные державы, немцы останутся в Европе навсегда. Также необходимо принимать во внимание то, что европейское сопротивление во многих случаях сражалось плечом к плечу с германскими антифашистами и дезертирами из Рейхсфера. Сопротивление знает о существовании германского подполья, ибо миллионы иностранных рабочих и военнопленных Третьего Рейха имели широкие возможности воспользоваться его помощью. Французский офицер, рассказывая о том, как французские заключенные в Германии устанавливали связи с французами, угнанными на подневольные работы, и с подпольем в самой Франции говорит о германском подполье как о чем-то очевидном, подчеркивая, что такие контакты были бы невозможны без активной помощи немецких солдат и рабочих. Он также говорит, что оставил много хороших друзей в Германии перед тем, как мы перерезали колючую проволоку. Еще более поразительно обнародование им того, что германское подполье рассчитывает на помощь французов в Германии в момент окончательного удара, и того, что организованное сотрудничество между двумя группами привело к информированию французов о местах складирования оружия немецкого подполья. Эти детали цитируются для того, чтобы разъяснить, какой реальный опыт лежит в основе программ сопротивления в отношении Германии. Этот опыт, в свою очередь, сделал более обоснованным то отношение, что на протяжении уже нескольких лет характерно для европейских антифашистов и которое недавно было определено Джорджем Бернаносом как надежда людей, рассеянных по всей Европе, разделенных границами и языками и имеющих мало общего друг с другом, кроме опыта риска и привычки не поддаваться угрозе.